Глава 7 Военный атташе Юлиан Минц. Часть 1 Бесчисленные лепестки танцевали в море слабого света. Перед пробуждением Юлиана Минца охватили дорогие его сердцу воспоминания. «Когда я встаю, мне нужно принять душ, почистить зубы и приготовить завтрак. Черный чай из листьев шелонга и оруши с молоком, три кусочка ржаного тоста, нарезанные пополам намазать маслом – Смешанным с петрушкой и лимонным соком. Затем можно взять поджаренную на сливочном масле колбасу и яблоки, свежий салаты какое-нибудь простое блюдо из яиц. Вчера были жареные яйца, так что сегодня я приготовлю омлет. Пузырьки света продолжали плыть и лопаться, распыляя на Юлиана дыхание реальности. Когда его веки поднялись, то взгляду предстала каюта, освещенная слабым светом. Посмотрев на прикроватные часы, юноша увидел, что ещё только 6.30. Похоже, привычка въелась у него на клеточном уровне. Он мог бы поспать ещё час, но... «Семь часов, адмирал. Уже семь часов. Пожалуйста, вставайте. Завтрак готов». «Ещё пять минут. Нет, хватит и четырёх с половиной». «Ну хотя бы четыре минуты с четвертью, а?» «Адмирал, вы такой упрямый. Подумайте, какую плохую примеру подаёте подчинённым, опаздывая по утрам. Мои солдаты прекрасно обходятся и без меня. Враг приближается. Если вас застигнут врасплох и убьют прямо в постели...» «Историки будущих эпох будут издеваться над вами целую вечность!» «Враг тоже ещё спит. А будущие историки ещё не родились. Спокойной ночи. По крайней мере, в моих снах всё ещё царит мир». «Адмирал!» Четыре года назад Адмирал был капитаном. Но, как бы то ни было, разве этот разговор не повторялся тысячу раз? И за всё это время Ян так и не добился прогресса в деле утреннего пробуждения. Юлиан сел на своей кровати и потянулся... Странно было ощущать одиночество и не беспокоиться о приготовлении завтрака. Юноша бодро вскочил с постели, стараясь приноровиться к своей новой солдатской жизни. Сделав зарядку и приняв душ, он переоделся в форму и тщательно выровнял угол своего черного берета. К семи часам он был уже готов, и у него ещё осталось лишнее время. Ян говорил, что привычка рано вставать часто беспокоила отставных солдат, но это было, пожалуй, лишь частично верно. Так или иначе, до прибытия на Физан оставалось ещё 4 часа, а о последнем перед посадкой приема пищи на корабле ещё не объявляли. Нахаянный сене Юлиан пробыл всего три дня. За это время ему пришлось посетить множество мест в правительстве и военном руководстве, при этом он чувствовал, что его ведут к самым вершинам государственной системы. Но других, в отличие от Яна, обычно раздражало более взрослое поведение, чем можно было ждать в его возрасте, так что его чаще ждал плохой приём, нежели хороший. Среди подразделений Комитета обороны были Центр стратегического планирования, Штаб тыловых служб, Отдел науки и технологий, также ещё 11 департаментов – обороны, связи, разведки, бухгалтерского учёта, информации, человеческих ресурсов, снабжения, здравоохранения, связи, стратегии инженерного дела. В тех случаях, когда глава департамента являлся штабным офицером, прочие офицеры, даже адмиралы и вице-адмиралы, считались ниже по положению, чем он или она. Покойный адмирал Дуайт Гринхилл, отец Фредерики, являлся главой департамента разведки перед началом переворота. Юлиан же должен был встретиться с главой департамента человеческих ресурсов, вице-адмиралом Ливермором, чтобы получить официальный документ о его назначении в военно-мотошеное на физзание. Его звание не поднимется выше мичмана, и как только он станет военно-мотоше, то попадет в прямое подчинение к Ливермору. Придя с документами, Юлиану пришлось прождать 2 часа, так как предыдущие переговоры затянулись. Он задумался не нарочно ли это было сделано, но у него хватало других поводов для беспокойства. Вроде результатов Следственной комиссии, чтобы тратить время на неподтверждённые подозрения. Негибкость государственной машины лишила людей спокойствия и подрывала их наивную преданность государству. Когда Ильян размышлял над этим, адъютант назвал его имя, и юношу провели в кабинет вице-адмирала. В кабинете он не провёл и пятидесятые доли того времени, которое потратил на ожидание, Его встретили безо всяких церемоний просто передали документы и знаки отличия, после чего он поклонился слегка горбатому вице-адмиралу и вышел. А вот посещение главнокомандующего Вооружёнными Силами Союза, адмирала Бьюкока, было подобно глотку чистого воздуха после выхода из канализации. Помимо чувства облегчения после передачи рукописного письма Яна Адресату, Елеан ещё и любил старого адмирала, так же, как и Яну и Фредерико, и сама возможность встретиться с ним подняла ему настроение – Хотя Бьякок тоже был чем-то занят, и ему пришлось прождать его час. На этот раз юлиан это ничуть не побеспокоила. «Ох, как же ты вырос!» — сказал старый адмирал, тепло приветствуя его. «Впрочем, полагаю, это вполне естественно. Ведь я не видел тебя полтора года. А ты сейчас в том возрасте, когда нужно вырастать на сантиметр за каждую ночь. Главнокомандующий, я рад видеть вас в добром здравии». «Что? Да каждый день приближает меня к вратам ада». Не могу дождаться, чтобы увидеть, как император Рудольф целую вечность варится в котле. Кстати, это напомнило мне. Вице-адмирал Ливермор что-нибудь сказал? Нет, ничего. Не было никаких неофициальных разговоров объяснений. Мне просто передали приказ на назначение. Бьёкок улыбнулся. Всё было так, как он и ожидал. Как один из сторонников Трунихта, вице-адмирал Ливермор думал только об усилении своих позиций. Он не видел причин оказывать любезность 16-летнему мальчику, С другой стороны, он считал ребячеством опускаться до грубости и гордиться тем, что не говорит ничего, что не было бы необходимо в контексте официальных дел. Юлиан покачал головой. «Как внимание ко мне позволит ему произвести хорошее впечатление на Трунихта?» – спросил Юлиан с шутливым блеском в тёмно-карих глазах. «Я ведь на стороне Яна Венли, а не Джоба Трунихта». «Может и так, но председатель Верховного Совета лично просил о твоём назначении, председатель Айленс – третья рука Трунихта» и это свидетельствует о его интересе к тебе. Я никогда не просил об этом. Я подозревал, что ты чувствуешь именно это, но, пожалуйста, не стоит заявлять об этом во всеуслушании. Последнее, чего бы я хотел, это чтобы ты набрался дурных привычек от меня или адмирала Яна». Старый адмирал улыбнулся ему, словно любимому внуку, и принялся объяснять ему намерение военного командования, во многом состоящего из людей Трунихта. Впрочем, это относилось не только к Трунихту или Союзу свободных планет, Гражданские власти всегда держали в уме, что корабли на территории, далёкой от столицы, могут превратиться в личный флот командира или военную клику, выйдя из-под контроля центрального правительства. Такая возможность была их постоянным кошмаром, и в качестве превентивной меры они решили воспользоваться собственными полномочиями, чтобы разделить ключевых членов этого флота. При этом им следовало быть осторожными, чтобы не нарушить балансы между сохранением военной мощи и распределением человеческих ресурсов. Значит, моё назначение — часть этого плана? «Боюсь, что так». бью как погладил подбородок. А когда штаб отозвал адмирала Меркаца Сазерлона, это тоже было частью того же плана? Впечатлённый тактическим чутьём Юлиана, старый адмирал уважительно кивнул. «Да, было. А теперь правительство, скорее всего, заберёт Яна Шонкопфа и Кассельна. Но что тогда случится? Ослабляя адмирала Яна, разве не помогают они тем самым флоту империи?» глупость власть придержащих, пытавшихся справиться с ситуацией при помощи подобной политики, И с таким вопиющим пренебрежением к логике не могла не огорчить Юлиана. Похоже, кресло в правительстве сами по себе вызывали болезнь, и пока люди были довольны, сидя в них, их ограниченное поле зрения и личные интересы делали эту болезнь неизбежной. Бью как распечатал письмо Яна и несколько раз кивнул, читая его. В письме рассматривалась возможность прохождения имперского флота через Физанский коридор с чисто тактической точки зрения, но долгие времена стабильности ослабили чувство опасности, а меры противодействия забылись. К самого начала, и Союз и Империя составляли планы, основываясь на предположении, что они обладают сопоставимой военной и производственной мощностями, так что эти планы сразу же откладывались как неэффективные». как резюмировал содержание письма Яна. «Адмирал Ян предлагает следующее. «Если Имперский флот должен пройти через Физанский коридор для вторжения на нашу территорию, то нам придётся положиться на гражданское сопротивление жителей Фезана. В частности, это означало, что сначала нужно сделать бесполезными социально-экономическую систему Физзана путём систематического саботажа и организации всеобщих забастовок гражданского населения. Таким образом, можно было предотвратить планы Империи по созданию из Физзана базы для вторжения в Союз. Кроме того, можно было блокировать Физзанский коридор множеством гражданских и торговых судов, сделав невозможным продвижение Имперского флота. Как вы думаете, это сработает? Не факт. Да и Адмирал Ян не утверждает, что этот план надёжен. А в таком случае использование жителей Физзана в качестве счета от имперского флота было бы преступлением, причём намного большим, нежели простые убийства друг друга в открытом космосе. Елиан был поражён этой перспективой. Жители Физзана действуют согласно собственным убеждениям, и силы этих убеждений никогда не позволят им присоединиться к вооружённым силам одной из сторон. Но если дождаться времени, когда империя оккупирует Физзан, эффективное и систематическое сопротивление станет практически невозможным. «Уже сейчас, — писал Ян, — было бы необходимо начать распускать ложные слухи на Физзане, примерно такого рода. Физзанское правительство, сговорившись с имперским герцогом Лоенграмом, намеревается продать территории Доминиона, его жителей и автономию по самой выгодной цене. В доказательство этого имперский флот будет размещен на Физзане, а Физзанский коридор будет использован как путь вторжения на территорию Союза. А чтобы предотвратить это, нужно свергнуть нынешнее правительство и создать новый режим, который придерживался бы политики нейтралитета в государственных делах. Если эти слухи повлияют на общественное мнение жителей Физзана, его оккупация будет не так легко осуществима. Физзанцы будут бороться за свою независимость. И даже если имперский флот успешно завершит оккупацию, у Союза останется возможность поддерживать противников Империи и создать партизанское движение. Но, разумеется, подобный макювилизм не может избежать упрёков со стороны нравственности. Бьюкок покачал головой. «Адмирал Ян прекрасно видит будущее, но, к сожалению, мы ничего не можем поделать. Конечно же, это не его вина. У него просто нет полномочий, чтобы предпринять решительные действия». «Так это вина системы?» Старый адмирал поднял свои сидеющие брови, подумав, что вопрос юлиона был более дерзок, чем осознавал сам мальчик. «Система?» – переспросил он с некоторым раскаянием в голосе. «Я мог бы легко обвинить во всем систему. Я так долго гордился тем, что являюсь солдатом Демократической Республики», Пожалуй, с тех пор, как бы примерно в том возрасте, что и ты сейчас. как более полувека продолжал двигаться вперёд, даже когда демократия поддалась слабости и разложению, а её идеалы были съедены раковыми клетками, прикрытыми покровом правды. «Я считаю верным для демократической страны ограничивать свою военную мощь и власть военных. Солдаты не должны иметь возможность пользоваться своими полномочиями где-либо за пределами поля боя». Кроме того, ни одно демократическое правительство не может быть здоровым, если его вооружённые силы страдают ожирением, игнорируя критику со стороны собственного общества и становясь фактически государством в государстве. Слова главнокомандующего звучали раздумие человека, перепроверяющего свою систему ценностей. «Это не демократическая система неправильно. Проблема в том, что система стала отделяться от самого духа, который её поддерживает. До сих пор внешний фасад нашего общества как-то сдерживает вырождение её намерений, но долго ли это продлится?» Юлиан мог лишь молча слушать серьёзную речь Бьюкока, он был неопытен и беспомощен, поэтому временами ему было трудно держать себя в руках. Покинув Бьюкока, Юлиан направился к зданию, занимаемому законным правительством Галактической Империи, чтобы поприветствовать адмирала Меркаца, утверждённого министром обороны правительства возгнания. Здание оказалось ничем иным, как перестроенным отелем, в данный момент наводнённым беглыми аристократами. Меркаться нигде не было видно, но по счастливой случайности Юлиану повезло наткнуться на лейтенанта Шнайдера прямо у двери. «Это место кишит гионами в смокингах. Они борются за звание и положение даже в правительстве без граждан и флоте без солдат. Я удивлюсь, если они ограничатся шестью или семи членами Кабинета Министров. Поторопись и присоединяйся уже к имперскому флоту, Юлиан. Ты сможешь стать помощником капитана третьего ранга». Юлиан не мог сказать, был ли язык Шнайдера столь остер изначально, или его испортил год, прожитый на Изерлоне. «Адмиралу Меркацу должно быть приходится трудиться изо всех сил». На это Шнайдер со скандальными нотками в голосе поведал, что «законное правительство намеревается присвоить Меркацу звание гроз адмирала». Правда, в настоящее время у него не было ни единого солдата, которым он мог бы командовать, поэтому он должен был начать с того, чтобы получить провизию из столицы Союза, старые исписанные корабли от правительства, а также набрать солдат из числа беженцев, создав флот фактически с нуля. Неужели они и вправду верят, что могут собрать достаточно сил, чтобы бороться с таким политическим и военным гением, как герцог Рейнхард фон Лоинграмм? Если это так, то они либо слишком амбициозны, либо просто не в своём уме. И лично я бы поставил на второе. Как бы то ни было, окунуться во всё это далеко не весело. Если Меркад станет Гросс-Адмиралом, Шнайдер поднимется до капитана второго ранга, но это не слишком его радовало. «Если есть что-то утешающее, так это мысль о том, что хоть Лоинграм и гений, но история ознавала немало примеров, когда гении проигрывали обычным людям. И всё же я не представляю, как мы можем победить, если только не случится чудо». Юлиан и сам не смог удержаться от погружения в этот водопад пессимизма. Юноша понимал, что Шнайдеру не с кем поговорить об этом, ведь подобные высказывания не приведут ни к чему хорошему. Но несмотря на то, что его воспитывали как сосуд для излияния жалоб, он, по крайней мере, был уверен, что верность Шнайдера Меркадсу была подлинной. И он испытывал огромное сочувствие к Меркацу, который не мог получить достойного его таланта положения. Однако мысль о том, что Баян оказался в такой же ситуации, как Меркац, заставила сердце Юлиана заледенеть. Но, разумеется, он остался рядом с ним. В конце концов, Юлиан попросил Шнайдера передать его наилучшие пожелания Меркацу и покинул Хайнессон, так и не получив возможности с ним повидаться».